Их цель – принц Зернов, должен находиться где-то наверху, поэтому все, что нужно было делать, это заглядывать в каждую дверь на пути. Они довольно легко продвигались наверх, не встречая каких-либо полулюдей. Спустя какое-то время Сизу подняла руку, похоже сообщая, что они должны остановиться, и почти в то же время острый слух Неи засек шаги какого-то существа. Похоже, он был одет в металлическую броню, потому что она слышала стук металла о камень. Он один, Сизу. Да, но тяжелые шаги. Нея не могла сказать этого наверняка. Но если Сизу так говорит, то вероятно так и есть. Другими словами, что бы это ни было, размером оно было больше человека. Что мы должны делать? Должны ли мы спрятаться за одной из дверей, которые прошли по пути? Он уже здесь. Убить. Ясно. Сизу приготовила магическое ружье, а Нея свой лук. План Неи состоял в том, чтобы стрелять сразу и не беспокоиться о чем-либо. Она слышала, что принц Зернов был размером с человеческое дитя. Кроме того, он не будет носить металлическую броню. Показалось нечто массивное. И Неи с Сизу без колебаний выстрелили. Стрела и пуля в одно мгновение вошли в его тело. Га! Массивный объект поковырял назад. Поскольку он уступил по закрученному коридору, его больше не было на линии огня. Тот факт, что он пережил их выстрелы, особенно атаку Сизу, означает, что это был очень сильный получеловек. «Что? Кто вы?» Из глубины раздался гневный крик. «Что нам делать, Сизу?» «Нельзя сидеть здесь и ждать. Сблизимся и атакуем, прежде чем сюда соберутся стражи». «Поняла!» Нея и Сизу побежали к нему. Поскольку он смог пережить внезапную атаку Сизу и Неи, они предположили, что это был один из хранителей Вах-Ун. Вахун были существами, которые обладали очень хорошей боевой мощью и шокирующим количеством выносливости. Когда они бежали, казалось, влажность в воздухе увеличилась, но Сней уловил запах дождя. «Га, люди! Люди уже здесь!» После того, как они сократили дистанцию, они увидели массивного получеловека. Он обладал диким возгласом Огра, но при этом выглядел гораздо более умным, чем Ремедиус. Его кожа была голубовато-белой хотя выглядела скорее демонической, чем нездоровой. На лбу у него был один толстый рог. Он нес булаву размером с сизу или даже нею. Судя по его внешнему виду, он был очень похож на описание полулюдей вида Вах-Ун. Хотя ему не сравнится с база, это был все равно довольно опасный противник. Стрела и пуля точно попали в него, но похоже он не был ранен. Не было никакого запаха крови и видимых повреждений. Это означало, что их выстрелы не достигли цели. «Так вы здесь ради моей жизни? Не спорю, стрелять вы умеете, людишки!» Он выглядел очень счастливым. Ней решила, что раз он думает, что они пришли за ним, то не стоит говорить ему, как он ошибается. «Нет», — друг наоборот сказала Сизу и сразу выстрелила. В момент выстрела из ее ружья вновь раздалось шипение. После этого часть тела Вахуна растворилась в тумане, и пуля прошла сквозь него м м ха ха Оружие дальнего боя бесполезно против меня!» Нея выпустила стрелу в его лоб, но голова также превратилась в туман, и стрела вонзилась в стену позади. «Бесполезно! Это бесполезно! Теперь трепещите от страха передо мной, врагом всех лучников, и сдохните!» «Имунитет ко всему оружию дальнего боя, да еще и к такому мощному!» – пробурчала Сизу. «Должен быть какой-то подвох!» Нея взглянула на Сизу и покачала головой. К сожалению, зерны не знали подробностей о способностях Вахун. О чем ты болтаешь? Вахун перекрыл собой проход. Назад, сказала Сизу. Из-за его массивного тела, приближающегося к ним, у Неи возникло чувство несоответствия расстояния между ними. Она не смогла бы пережить даже одного удара, поэтому послушно отступила, в соответствии с командой Сизу. Сизу стояла впереди и на нее понеслась булава. Удар был похож на вой шторма, но она сумела элегантно уклониться от него, и булава врезалась рядом с ней. Сила Вахуна была необычайно большой, учитывая, что он легко одной рукой размахивал булавой размером с сизу. Там, куда он ударил, камень был обращен в песок, и во все стороны от этого места пошли трещины. Казалось даже, будто затряслась вся эта массивная башня. Сейчас Вахун был связан с ближним боем с Сизу. К тому же у них была огромная разница в размерах, так что если Нея прицелится, то сможет спокойно попасть по Вахуну, не задев Сизу. Она выпустила стрелу, но, как и ожидалось, Вахун обратился в туман, чтобы избежать попадания стрелы. Бесполезно, бесполезно! Я же говорил, что стрела меня не доставить. Глупая! О! Вахун взревел еще громче, чем раньше. Казалось, что Сизу только раздражает его, но она все же смогла нанести удар. Хоть навык из стрельбы в Сизу намного выше, чем у Неи, но при этом, как стрелок, она слабее в ближнем бою. Поэтому Вахун своей булавой смог заблокировать ее удар. Нея снова натянула тетиву со стрелой. На этот раз она целилась в руку, что держала булаву. Было очень вероятно, что, скорее всего, оружие не упадет, даже если рука превратится в туман. Но она все же решила, что ей нужно попробовать. Сколь не была маленькой эта возможность, в итоге, рука, обратившаяся в туман, как и так и не выпустила булаву. «Когда ты остановишься, человек?» Вах-ун выставил ладонь в сторону Неи. «Сплеск воды!» В нее полетел водяной шар. Ударившись в правое плечо Неи, шар разорвался, отшвырнув ее на пол. Ей было больно, как будто ее жестоко избили, возможно, у нее даже сломаны кости. Попытавшись пошевелить правой рукой, она обнаружила, что все еще может без проблем ею двигать. Тем не менее, поток боли распространялся от плеча внутрь дальше по телу. Она коснулась плеча и обнаружила, что оно влажное. Сперва она испугалась, что это кровь, но быстро поняла, что это была просто вода. «Хм, ты заставила меня использовать заклинание», – ворчал Вахун, одновременно размахивая булавой. Сизу тихонько сказала себе под нос, что с легкостью избежала бы той атаки – что попал в Нею, а потом вдруг задалась вопросом «Почему на эту девушку? Зачем атаковать ее, если она не может нанести тебе вреда? Я не понимаю этого». «Ха, дура, все из-за того, что она заноза в...» «Потому что то, что она делает эффективно? У тебя ограничение по количеству использований?» Выражение лица Вахуна изменилось. Другими словами, Сизу попала в точку. «Нея, поняла». Нея еще выпустила стрелу, которую Вахун смог избежать, превратившись в туман. После этого она снова выпустила стрелу, которая смогла пронзить Вахуна. Пока Вахун кряхтел от боли, Сизу заговорила. «Я поняла, ты можешь защищаться только против семи дистанционных атак. Каждый день? Каждый час? Неважно, ты умрешь здесь!» Вахун так и не смог попасть по Сизу, которая уворачивалась с удивительным мастерством – Другими словами, если так продолжится, это одностороннее избиение приведет к его смерти. Возможно, Вахун понял это, потому что выражение его лица исказилось. «Черт подери! Туманное облако!» Возник густой туман. Он был даже плотнее, чем туман, который Нея видела в колдовском королевстве, отчего она не могла определить даже свое текущее местоположение. Также она не могла видеть Сизу, сражавшуюся против Вахуна но слышала звуки выстрелов из магического оружия Сизу. Пиу-пиу-пиу! Подумав об этом, все казалось очевидным. Даже если Вахун создал туман посреди прохода, она все еще знала, где примерно он находится. Все, что ей было нужно, это продолжать стрелять. Она последовала указаниям Сизу и продолжила выпускать стрелы. Она была немного беспокоена, поэтому целилась чуть выше. Даже если она промахнется, то не попадет в Сизу. Стрела, которую она выпустила, растаяла в тумане. И затем последовал звук чего-то, ударяющегося об стену. Видимо, она промахнулась. «Он прошел. Уже позади тебя». «А?» – услышав Сизу, Нея сильно удивилась. Учитывая ширину, было невозможно, чтобы огромный вахун не наткнулся на Сизу или Нею. Тем не менее, по пути сюда Нея осознала, что Сизу была заслуживающим доверия демонам. Вернее, она не столько доверяла Сизу, сколько королю-заклинателю, которому та служила. Нея развернулась, но туман все еще был настолько густым, что она ничего не могла разглядеть. Затем выпустила еще одну стрелу. Как и прежде, она услышала звук ударяющейся стрелы об дальнюю стену. «Где? Где же он находится?» «Хм, «Ты смотришь в правильном направлении. Он пытается сбежать. Ложись». Нея немедленно упала на живот. И Сизу заговорила сильным четким голосом не подходящим ее прежнему тону. Перезарядка. Открыть огонь.